Глава двадцатая Стоило мне переступить порог своей комнаты, как меня с ног чуть не сбил пушистый комок. Морти бросился ко мне, радостно попискивая и пытаясь запрыгнуть на руки. «Он скучал по тебе», — с улыбкой сказала Чарли. «А я как скучала!» Я крепко прижала к себе фенька, и тот уткнулся мне носом в шею. «Садитесь, где найдете место!» Это уже было адресовано ребятам, которых мы, не желая пока расставаться друг с другом, пригласили к себе. Ушла лишь одна Рита, поскольку ее ждала подруга. «Я думал, только у меня бардак!» — хмыкнул Марк, отбрасывая в сторону халатик Чарли и плюхаясь на ее кровать. до «Да тебя мне точно далеко!» — фыркнула подруга, расчищая место на стуле для Скайя. «У меня это временно из-за спешки, а у тебя стиль жизни!» Я опустилась на свою кровать вместе с Александром. А Ян забрался с ногами на свою и оттуда засыпал вопросами Алекса обо всем на свете. морти крутился рядом, перебегая из моих рук на руки Александра и обратно. В конце концов улегся между нами, вытянувшись в струнку. «Кажется, он не знает, кого из вас начать лечить», усмехнувшись, заметила Чарли. «Думаешь, он и в этом нам может помочь?» Я почесала лисичку за ухом. «А что, если так?» Подруга пожала плечами. «Тогда пусть лечит Алекса, я уже здорова!» Преувеличенно бодро сказала я, только бы он не задался вопросом, почему Чарли упомянул нас обоих. «Ты тоже истощена, тебе нужно восполнить силы». Отозвался на это Александр и потянулся был рукой к моему лицу, но я молниеносно перехватила его ладонь и прижала к своему плечу. Марк посмотрел на меня с сочувствием, а Скай — с упреком. Он считал, что я не должна скрывать свою проблему от Алекса. «У меня есть лимонад!» — подхватилась Чарли, разряжая обстановку. «Контрабандный! Из Элиуса!» Она устремилась к нашему шкафу, откуда достала пять баночек с напитком. Первую подруга сразу сунула Александру, вторую мне и далее по кругу. Только я остался без лимонада, но Чарли отдала ему свой. «Я поделюсь с тобой», — предложила я подруге, но меня опередил Скай. «Я поделюсь», — твердо сказал он, протягивая ей баночку. «Пей первое». Спасибо". Чарли на удивление не отказалось и даже мило улыбнулась Скаю. Мне вдруг вовсе показалось, что она это подстроила именно с таким расчетом. Что же я пропустила, пока была в бездне? — но ничего, подруга, как только мы останемся одни, тебя ждет допрос с пристрастием. Я вздрогнула, когда пальцы Александра коснулись моей спины, а когда легли мне на плечи, все мышцы напряглись. Лишь бы не дотянулся до платка на лице. — Что такое? — спросил Алекс настороженно. — Почему ты такая напряженная? Плохо себя чувствуешь? — Нет, все в порядке, тебе показалось. Отозвалась я как можно беспечнее и погладила его по руке. — Давай прогуляемся. Ненадолго. Вдруг предложил он. — Нам надо поговорить. — Прогуляться? Я растерянно взглянула на друзей. — Ну да, или ты не хочешь? Голос Алекса сразу стал прохладнее, отстраненнее. «Конечно, хочу», — заверила я. «Только переоденусь, ладно?» «Хорошо». Теперь он заметно смягчился. Я же достала из сумки крем Риты и помчалась с ним в ванную. Жирнее, нужно мазать жирнее. Правда, такими темпами мое краткосрочное спасение скоро закончится. Осталось меньше половины баночки. Интересно, у Риты еще есть такой крем? Надо будет завтра спросить. Я дождалась, пока лицо разгладится от морщин, и вышла к ребятам. — Я готова, пойдем! — сказала Алексу и сняла с вешалки свою куртку. Как только мы оказались одни в коридоре, я первая тотчас обняла Александра и поцеловала его. Чтобы успокоить, пока моя молодость была при мне. Он ответил с таким жаром, что у меня закружилась голова, и я крепче прижалась к нему, чтобы удержаться на ногах. — Я думал, ты меня избегаешь! — прошептал Алекс, наконец отрываясь от моих губ. Сердце ёкнуло. — Почему ты так решил? — спросила осторожно. — Возможно, ты... Тебя пугает моя нынешняя немощность. Выдавил он из себя. — Ты с ума сошёл! — охнула я, догадавшись, о чём он. — Мне вообще на это плевать. Даже если бы... если бы ты не смог видеть больше никогда, я бы о таком не подумала. И больше никогда не говори мне так, ясно? — Ясно. Александр чуть улыбнулся. И всё же... Как бы я хотел тебя поскорее увидеть. Он все же коснулся моего лица, нежно провел пальцами по шее. Я всеми силами старалась не выдать, как волнуюсь. — У тебя кожа сухая. Произнес он вдруг с некоторой озабоченностью. — Это после бездны, — торопливо ответила я, с ужасом понимая, что действие крема подходит к концу. Сильное обезвоживание. Даже касание причиняют боль. — Правда? Алекс тут же убрал руку. «Почему ты сразу не сказала?» «Не было момента», — отозвалась я, переплетая наши пальцы. «Пойдем гулять?» «Да, идем». Он с готовностью подставил мне свой локоть. «Только я закрою лицо шарфом, а то к холоду оно тоже пока чувствительно». Я поспешно натянула тот самый шарф до глаз. «Вот так-то лучше». Алекс кивнул, а я похвалила себя за сообразительность. «Теперь можно хоть ненадолго расслабиться и в удовольствие провести с ним время». Мы вышли из замка и направились по аллее. Вечер был тихим, в воздухе уже неуловимо пахло приближением весны. Подтаивший за день снег с уходом солнца успел снова подмерзнуть и теперь хрустел под ногами, как битое стекло. Статуи богов, подсвеченные фонарями, притягивали взгляд, и я невольно повела Алекса к ним. Он каким-то образом догадался, что мы идем туда, спросил. «Думаешь, увидишь там что-то новое?» Не знаю, но мне хочется на них посмотреть. Интуиция меня не подвела. Статуи действительно выглядели не так, как прежде. Они все в мелких трещинах, сказала я, касаясь холодного камня Бога Ливерии, затем Йоварта. Каждая статуя! Александр тоже дотронулся до изваяния, провел пальцами, прислушиваясь к ощущениям. Что бы это могло значить? Раньше ничего подобного не случалось. Может, перепады температуры? Предположила я, сама, конечно же, не веря в это. Алекс на это лишь скептически усмехнулся. «Интересно, преподаватели Роберт это уже заметили?» Задумалась я, скользя пальцем по трещинкам. «Если это случилось, не только что. Думаю, они уже в курсе». Ответил Александр. «Где-то рядом хрустнул снег, выдавая, что к нам кто-то приближается. Вскоре из тени вышел человек в плаще. Я узнала его еще до того, как он скинул капюшон». «Привет», — произнес двойник Александра и улыбнулся мне. «Добрый вечер. Я растерялась еще больше, чем в прошлый раз». «Хотел бы сказать, что рад видеть, но не могу физически», — произнес мой Алекс и улыбнулся. «Мне жаль, что так вышло. Второй Александр нахмурился. Я ведь предупреждал, что могут быть последствия». «Ничего, я сам виноват», — ответил Алекс. «Главное, что все обошлось. Скоро я буду в норме». «А Диана как?» Я поспешила натянуть успевший сползти шарф повыше к глазам и ответила. «Тоже почти в норме. Спасибо, что помог». «Разве я мог бы поступить иначе?» В его голосе послышалась неподдельная нежность, от которой у меня приятно защекотала в груди. «Рад, что с вами все в порядке. Но мне надо уходить. У меня было всего несколько минут, чтобы вас проведать. Больше времени чревато проблемами для всех». «Если будет что-то важное, Александр знает, как меня позвать». «Да, безусловно», — кивнул Александр. «Берегите себя», — произнес двойник и скрылся в темноте. «Ты знаешь, как с ним связаться?» — поинтересовалась я у Алекса удивленно. «Ты не говорил мне об этом». Тот пожал плечами. «Обо всем невозможно упомянуть, да и это было не так важно». «Может, расскажешь мне?» «Зачем?» «Как зачем?» Я опешила от резкости его тона. «Мало ли, как все повернется. Может, нужно будет связаться с ним?» «Ты хотела бы с ним встретиться?» И тут я уловила ревнивые нотки. «Ты ревнуешь меня к нему?» Я не смогла сдержать смешка. «К самому себе?» «Нет», — излишне поспешно ответил Алекс. «Нет, конечно. Но вдруг он получился лучшим вариантом меня». Произнес он уже в сторону, едва слышно. Просто так странно смотреть на себя со стороны, на себя, прожившего и пережившего куда больше. «Ты думаешь, что станешь хуже того Александра?» Я обняла его. «Сомневаюсь. Для меня точно ты будешь самым лучшим. Лучшим из всех своих вариантов. Да и как знать? Может, при ином развитии событий я бы тоже стала другой. Хуже или лучше. Ты не задумывался об этом?» «Я бы этого, наверное, не заметил». Алекс положил ладонь мне на затылок и притянул к своему плечу, обнял крепче. «Так почему ты считаешь, что у меня как-то по-другому?» — хмыкнула я. «И вообще, тот Александр несколько страват для меня. Я лучше подожду, пока ты станешь таким на моих глазах и вместе со мной. Как тебе идея?» «Мне подходит такой вариант событий». Он усмехнулся. «Я не успела отвернуться, как он дотронулся до моего носа. И, к счастью, только до него. Ты замерзла». — сказал он. — Давай вернемся внутрь, в тепло. В замке мы еще некоторое время посидели у камина в общей гостиной, где в этот час на удивление никого не было, и разошлись по комнатам. Я хотела проводить Алекса, но потом вспомнила, как его оскорбляет подобная забота, которая обнаруживает его слабость, и, скрипя сердце, отпустила его одного. Уложив Яна спать, я подкралась к подруге и шепнула ей на ухо заговорщически. — А теперь рассказывай, что у вас со Скайем». «Ты о чем?» Подруга будто бы смутилась. «Мне кажется, между вами определенно наметилось потепление». Многозначительно заметила я. «Пока меня не было». «Да мы вроде всегда неплохо относились друг к другу». Чарли продолжала отрицать, но видно было, что она нервничает. «Неправда, ты его едва замечала. А тут я шутливо ткнула ее локтем». «Давай рассказывай. Я же все равно узнаю. Если не сейчас, то потом». «Ладно», — вздохнула Чарли. «Но я считаю, что это была ошибкой». «Что это?» — переспросила я вкратчиво. «В общем...» — подруга шмыгнула носом. «Когда ты пропала, и мы вернулись без тебя, я очень переживала, знаешь ли, и место себя не находила, спать не могла. В первый день особенно. Осталось сидеть в гостиной, когда все разошлись. Меня даже Арчибальд не выгонял. Я грустила, плакала». Чарли стала смущенно ковырять пальцем покрывала. Мое же сердце защемило от нежности и благодарности за эти глубокие переживания обо мне. А потом появился Скай, сел рядом. Вначале мы сидели молча, потом начали говорить. Он утешал меня, поддерживал. И делал это так забавно и мило, она усмехнулась. И я... я что-то поддалась эмоциям, нахлынула что-то, и я его поцеловала. Сама. «В губы?» — уточнила я с замиранием сердца. «Вот это поворот!» «Ну да!» — Чарли кивнула. И Скай ответил. «Оказывается, он неплохо целуется». «Да ладно!» «И?» Все внутри меня уже готово было возликовать, но подруга пожала плечами. «Не знаю, мы не обсуждали это, поцеловались и разошлись спать». «А после этого больше не встречались?» Я была слегка разочарована. «Нет». Подруга помотала головой. Сделали вид, что этого не было. Просто все это так странно. Неожиданно. Я и Скай. — Ну, почему же странно? Скай хороший парень, — сказала я. — И ты ему давно нравишься. Разве не замечала? Или не хотела замечать? Чарли тяжело вздохнула. — Возможно, и второе. Но теперь я не знаю, что с этим делать. — С чем именно? — Со Скайем. И с собой. Со своими чувствами. Я же вроде Марка всегда любила. А тут... Я растеряна, потому что... Потому что, кажется, мне начинает нравиться Скай. Но это будто другие чувства, чем к Марку. Они какие-то спокойные, что ли, умиротворенные. Не знаю, этого ли я хочу. «Тебе больше нравится страдать из-за неразделенной любви?» Спросила я прямо, пусть это и звучало несколько жестоко. «Ты ведь понимаешь, что Марк никогда не будет твоим? У него своя неразделенная любовь. Извини». «Да за что извиняться?» Подруга с горечью усмехнулась. «Это правда. И Марк в ней был честен передо мной. Ну а дальше только мои амбиции. Уязвленное самолюбие и разбитое сердце. Но оно уже заживает. Знаешь, я ведь почти не злюсь на Марка. Уже. Боль притупилась. И мы столько пережили, что моя безответная любовь к нему, мои страдания кажутся теперь такими незначительными. Да и вообще любовь. Любовь не может быть незначительной. Я обняла Чарли за плечи. Разделенная или неразделенная, она помогает нам расти, меняться, ценить больше вещей. Наверное, ты права. Подруга положила голову мне на плечо. И тебе повезло. У вас с Алексом все хорошо, даже завидно немного. Я же при этих словах слегка напряглась. Вспомнила о своем уродстве, о комплексах Александра насчет его глаз. Выдержит ли наша любовь эти испытания? кстати, — встрепенулась Чарли. — О марки точнее, о Каролине. Смотри, что она нам передала. И подруга потянулась к ящику письменного стола, достала оттуда небольшие прямоугольники из плотно лощеной бумаги. На них было что-то написано серебристыми чернилами. Но Чарли передала их содержание раньше, чем я прочитала. — Это приглашение на их свадьбу с Ричардом. Она состоится уже через две недели, представляешь? В нашей часовне. — И нас тоже пригласили? Я была в некотором смятении. «Как видишь, всю нашу шестерку». «И Марка тоже», — протянула я. Как он отреагировал? «Я не видела», — призналась Чарли. «Он ушел чуть раньше, и Скай понес ему приглашение сам. Ему и Александру». «Ох, только бы Марк смог удержать себя в руках и не наделать глупостей от таких-то новостей!»